Глава 5. «София, мы войдем в зал вслед за делегацией из Мидгала. Они приехали специально на помолвку своей принцессы, о которой будет объявлена сегодня в конце вечера». «Зачем меня представлять?» – не понимала София. «Король меня и так знает». «Но не знает королева. Старший принц, королевский двор», – пояснил граф. «Не беспокойся, тебя представят как мою воспитанницу, не более. Фактически король показывает изменение моего положения, что я теперь не одинок и у меня есть своя семья, так что тебе нечего бояться. Уровень твоей силы останется тайной. Эрос тоже будет на балу, и если кто-то проявит к тебе враждебный интерес, он примет меры. Но, думаю, ничего подобного не случится». Граф давал последние наставления Софии перед началом ее представления королевской семье. Делегация из Митгала, родного королевства Невеста Герберта, уже прошла. Следующими по статусу были они с графом. София волновалась. О королеве ходили не самые добрые слухи. Да и короля, несмотря на его показное радушие, София не считала добрым дядюшкой, но отдавала ему должное, понимая, что король серьезно защитил ее, передав под опеку графа Уоррена. «Начальник департамента сыска граф Мартин Уоррен с воспитаницей леди Софии Недвиг», – объявил их герой. София и граф вступили на ковровую дорожку, ведущую к трону. Соня немного растерялась от обилия света, блеска украшений, ярких нарядов и большого количества людей – но не потеряла внимательности. Идя к трону, она заметила любопытные взгляды, услышала тихие насмешливые шепотки и поняла, что Милена успела через своих приятельниц представить Софию в уничижительном свете. Но как раз это Соня устраивала: Она не хотела становиться объектом пристального внимания и женской ревности, а к никчемной селянке особого внимания не будет. Неинтересно. Не доходя несколько шагов до трона, граф сделал положенный поклон, и София тоже выразила почтение королевской семье глубоким реверансом. «Ваше Величество, мы с воспитанницей благодарим за честь присутствовать на таком важном событии», учтиво произнес граф. «Благодарю, Ваше Величество», повторила за ним Соня. «Пойдемте, граф, вам с воспитанницей позволено стать рядом», распорядился король. Никто, конечно, не собирался благодарить Софию за спасение принца прилюдно, Здоровье принца оставалось тайной, но свое уважение и благодарность король не смог не выразить хотя бы косвенно. Граф и София поднялись на подиум и встали сбоку от трона, где уже стояли другие приглашенные и члены королевской семьи, кроме королевы, которая сидела рядом с мужем. Стоять у трона короля было очень почетно, поэтому в зале возник легкий ропот. За что удостоилась такой чести провинциальная баронесса? Дерек, который оказался недалеко от Софии, Придвинулся к ней ближе, а граф, наоборот, сделал шаг в сторону архимага и о чем-то с ним заговорил. «Соня, ты прекрасно выглядишь!» – тихо прошептал ей на ухо принц. «Тебе идет жемчуг!» «Спасибо, Ваше Высочество!» – скромно потупила софия и взглянула на Дерека. «А где ваша невеста?» – лукаво спросила она. «Уже знаешь?» – пробурчал принц. Кстати, она еще не невеста, и неизвестно будет ли ею, переговоры с княжеством только начались, и княжня еще не приехала. «А двор уже вовсю обсуждает эту новость», – поддержала принца София. Она понимала состояние принца, сама была в таком же положении. Брак любых наследников чаще всего был договорным, и ни о каких чувствах речи не шло. А принц Соне понравился. «Когда во время лечения так глубоко входишь в ауру человека, невольно видишь всю его сущность». Принц имел легкий характер, был добр, безалаберин, смешлив, несмотря на долгую изнурительную болезнь. Такие люди встречались нечасто. А Соня и сама любила иногда покоролесить, ведь ей было всего 20 лет. Так что принца она теперь воспринимала как приятеля, но дистанцию удержала, мало ли. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» – поинтересовалась она. «Соня», – возмутился принц, – «мы же договорились, Дерек, я чувствую себя прекрасно, еще раз спасибо тебе». Они разговаривали очень тихо, чтобы их не услышали, и для этого принц сделал еще один шаг в сторону Сони, открывая ей пару Герберта и принца Леди. И вдруг Соня ярко почувствовала знакомую магию. Магию проклятия Дерека. Уж эту-то дрянь она теперь была способна узнать под любым пологом. Соня застыла и даже принюхалась, пытаясь понять, откуда доносится этот мерзкий аромат. Оказалось, он идет от будущей невесты принцессы Митгала. Это было странно. И надо было срочно сказать об этом опекуну. Но он как раз отошел к королю. Зато стал свободен Архимаг, и Соня, дружески кивнув Дереку, потихоньку переместилась ближе к Эросту. Тот заметил ее маневры и сам шагнул навстречу. «Мэтр, мне надо вам сказать кое-что важное», – одними губами сообщила Соня. Архимаг без раздумий взял ее за руку и отвел к дальним колоннам. «Говори, ты что-то почувствовала?» – догадался он. «Да, я почувствовала след магии и проклятия, которое было на Дереке. Такая же сила, даже не такая же, а именно та же сила. Я ее везде узнаю». «Ты права, Соня. Каждый маг и каждая ведьма оставляют свой магический след. Это как почерк, его нельзя спутать, подделать. Можно только прикрыть, замаскировать. но ну и где-то его почувствовала, этот след?» «Он шел от принцессы Ледии. «Неужели?» – озадачился Архимот. «Интересно». «Стой здесь и никуда не уходи. Проверю». Архимак оставил Соню у колонны, а сам вернулся на подиум королевской семье. Соня видела, как Эрос медленно прошел рядом с Гербертом и Ледией, о чем-то спросил принца и пошел обратно к Соне. А она окинула взглядом в зал, где уже закончились представления гостей, и музыканты готовились к танцам. Король встал и взял за руку королеву. Им предстоялось открыть бал. Герберт принял руку Леди, которая, казалось, испытывать немалые муки от этого. Пары выстроились в шеренгу, и бал начался с первыми музыкальными аккордами. Архимаг достиг наконец Софии. «Ты права, Соня, есть след той магии на принцессе. Но молчи, ни слова, ни знака, никому, даже опекуну. Ему мы сами сейчас скажем. Это его дело выяснить, что здесь случилось и почему». Эрос сделал незаметный знак графу, и тот, передав свою пару в танце кому-то другому, незамедлительно присоединился к ним. Он и так уже с тревогой наблюдал за действиями Софии и Архимага, но обстоятельства не позволяли подойти к ним. «Эррес, что случилось?» И вместе с вопросом граф сразу же накинул полок тишины. «Магию, похожую на проклятие Дерека, сейчас обнаружила София в ауре принцессы Леди», кратко и точно доложил Архимаг. «По положению, они с графом были равны при дворе, но расследованием придется заниматься графу, поэтому Макс сразу обозначил позиции». «Леди?» Нахмурился граф. «Ледия приехала к нам месяц назад. Мои люди наблюдают за ней постоянно, и ни в чем странном заподозрить ее не было случая. А сегодня прибыла делегация и от принцессы несет темной магии?» «Соня...» Он слегка улыбнулся. «Раз уж ты у нас такая приметливая, можно попросить тебя подойти к принцессе и незаметно просканировать ее на предмет проклятия? Эрос не может этого сделать, потому что тогда станет заметно наше внимание к принцессе, а этого допускать нельзя». «Еще нам не хватало дипломатического скандала». «А ты можешь подойти к Дереку, и это не вызовет особого интереса. Дерек сейчас ведет принцессу в танце, который скоро закончится. Окажись рядом с ними, когда музыка смолкнет. Дерек сам тебя позовет, уверен. Если ничего не обнаружишь, оставайся рядом с Дереком. Если обнаружишь, вернись ко мне. Поняла?» «Хорошо, милорд», – согласила София, испытывая некоторое волнение. Ей показалось, что она включилась в опасную игру, и от ее действий будет зависеть итог этой игры. Только принцесса на противника никак не походила. Высокая, стройная, белокурая красавица с голубыми глазами не походила ни на темную ведьму, ни на сильного мага. Но внешность бывает обманчива, это Соня знала из опыта. Музыка заканчивалась, звучали последние ноты, и Соня приглядывалась к Дереку, пытаясь угадать, куда он отведет принцессу – Герберту, стоящему у окна, или королевской семье, которая уже не танцевала, а опять сидела на своих местах. Дерек повел принцессу к будущему жениху. Для Софии так было даже лучше. Она небрежно, якобы случайно, появилась перед младшим принцем, когда он уже передал ледию брату. Дерек радостно улыбнулся ей навстречу и даже взял за руку, чем вызвал явное недовольство королевы. Обе пары теперь стояли рядом, но ни Герберт, ни Леди даже не пытались заговорить с Софией. Однако ей было наплевать на это. Она торопилась просканировать принцессу и с удивлением обнаружила, что делает это с большим трудом, буквально преодолевая сильнейшее сопротивление. «Амулет защиты? Сильный?» – поразила Соня. И это именно амулет нес на себе знакомую ей темную магию. А второй поразительной новостью было то, что принцесса оказалась недевственной и даже... Беременна? Любой целитель, ведьма или сильный маг видят это. «Поэтому на ней охранный амулет», – догадалась Соня. Она уже обычным взглядом посмотрела на старшего принца и его невесту. Принц был высок, красив, но, в отличие от Дерека, замкнут и молчалив, даже холоден». Он и сейчас стоял неподвижно, равнодушно обозревая зал, и незаметно было, что его восторгает присутствие рядом почти невесты. Леди же смотрела все время в сторону своего посольства, но подойти к ним пока не могла. «Дерек, проводи меня к Эресту, пожалуйста», – попросила София. Тот понятливо кивнул и повел Соню через весь зал, лавируя между парами. Он хотел остаться рядом, но Архимаг так глянул, что принц счел за лучшее отойти в сторону. «Мэтр, милорд», – обратилась Соня сразу к обоим мужчинам. «Поставьте пол! И продолжила сразу же. «Я не знаю, как правильно сказать, но принцесса не девственна. Она беременна и скрывает это, а защитный амулет на ней напитан темной магией». Выпалила Соня тихим шепотом. Мужчины переглянулись, удивленно подняв брови. Новость была слишком сногсшибательной. Первым браком наследник мог жениться только на девственнице. Таково было требование магии, жрецов и людского закона. «Может, Герберт успел?» Спросил архимаг. «Нет», – покачал головой граф, – «мы следим за ними, они все время на виду». Да принц не, не проявлял к леди такого интереса. «Да, не повезло обоим. Договорной брак. И он сейчас под вопросом. А нам с Мидгалом, между тем, давно пора установить прочный мир. Иначе наш северный порт Церей так и останется под постоянной угрозой отторжения». Церей был еще и его личной проблемой – Там находилась школа магии, которую создал когда-то сам Эраст и которую до сих пор патронировал. «Да, этот брак решил бы проблему быстро», — согласился граф. «Но если принцесса не девственна, то он уже невозможен. Однако и скандал, а тем более война с Мидгалом нам совсем не нужны. Что будем делать?» «Помолвку объявим», — тяжело вздохнул архимаг. «Помолвка еще не свадьба, а я пойду докладывать королю. Представляю, как он обрадуется». — И девочка, — обратился он уже к Соне, — ты не будешь против, если я возьму на себя эту новость о леди, и боюсь, у тебя настанут плохие времена, если ты признаешься в том, что увидела. — Конечно, мэтр, — горячо согласилась Соня, — мне такой славы совсем не нужно. Архимаг ушел к королю с этими неприятными известиями, а граф наконец-то пригласил Софию на танец. И вот теперь она поняла, как можно танцевать, когда партнер прекрасно танцует и чувствует свою партнершу. Когда млеешь в руках партнера и мечтаешь о том, чтобы танец не кончался. София буквально летала над полом и испытывала настоящее блаженство от танца, от бала, от близости графа, от его теплых рук и надежных объятий, от мягкой улыбки и затаенной ласки в глазах. И притом это был ее самый первый настоящий королевский бал. София испытывала сейчас счастье. «Эрос, ты уверен?» Король нервно прошелся по кабинету, куда они с архимагом перешли для разговора. «Эрос, ты уверен?» Король нервно прошелся по кабинету, куда они с архимагом перешли для разговора. «Уверен» проверил на два раза. Но можешь позвать своего целителя, он скажет то же самое. И поэтому на ней амулет, который прикрывает тело и ауру. Только очень сильный маг может увидеть через него Амулет делала та же ведьма, которая наслала проклятие на Дерека. Это ее магия. Это кто же в Мидгале нас так не любит, задумчиво произнес король. И почему Дерек? Он же 10 лет назад был совсем мальчишкой. Разберемся, ваше величество, Мартин уже начал работу. А вы его хватку знаете. Пока не докопается до истины, не бросит. Очень надеюсь, Эрст. Жаль, но помолвку придется в конце вечера объявить. У нас нет повода откладывать. Если только вызвать Герберта куда-то срочным указом. Нет, это будет грубо. А, Каспар сразу поймет, что его дочь нам не угодила. В отместку отрежет от нас порт совсем, а воевать сейчас не хочется. Может, как-то заставить принцессу признаться, тогда вся вина окажется на Мидгале, ведь они изначально подсунули нам испорченный товар. Кстати, мы тоже можем оскорбиться. Чтобы оскорбиться, нам надо точно знать, возразил король. В общем так, за принцессой установить постоянное магическое наблюдение. У Мартина люди, у тебя артефакты. Но чтобы все сведения о ее разговорах у нас были. Дальше. Ее действительно надо раскрыть, но сделать это тонко, не публично. Однако, чтобы факт ее порока был признан. А потом мы в личном письме с сожалением и сочувствием изложим все королю Каспару. Пусть сам со своей девкой разбирается. Мы же останемся в стороне. Понял, Ваше Величество. Эх, жаль, что у мидгола нет других принцесс. С досадой воскликнул король. Этот брак, что бы там ни случилось, уже невозможен. Как нам это леди все испортила и ведь понимает, что творит. Амулетом прикрылась. А толку-то? Ладно, богиня с ней... «Этой леди. Ее позор. Сейчас помолвку объявим, а через время отменим. Делов-то». «А вот про ведьму, что напитала амулет и наслала проклятие, надо узнать подробно. Как будем ее вылавливать?» «Я подумаю, Ваше Величество», — уклончиво ответил Архимаг. «Она уже должна понять, что Дарек свободен и здоров, и у меня есть подозрение, что эта дама прибыла к нам с посольством, потому что до сего дня не было на принцессе никаких скрывающих амулетов. Ручаюсь». «Надо только выявить эту стерву среди посольских, а их всех человек двадцать». «Ну-ну, работайте», — согласился король. «Очень-очень не вовремя обнаружился грех принцессы». Дорога домой показалась Софии слишком короткой. Они с графом ушли из дворца, оставив Архимага с королем и Гербертом обсуждать неприятную новость. Правда, Софии на мгновение показалось, что известие о порченной невесте принцу даже понравилось. Она заметила его мимолетную улыбку и предвкушающий взгляд. София видела, что за весь вечер помолвки Герберт танцевал с принцессой только один раз, на открытие вечера в общем танце. А потом даже не обращал на нее внимания, хотя и находился рядом. Всем своим видом Герберт выражал недовольство помолвкой, и это было заметно, но когда в конце вечера объявили об их союзе, то он не сопротивлялся и молча вывел принцессу к трону, чтобы принимать поздравления присутствующих. Кстати, принцесса тоже особой радости не выражала, но хотя бы не так явно протестовала. В общем, что ты скажешь? Договорной нежеланный брак во всей красе. Почти сразу после поздравлений принц оставил невесту в окружении посольства Мидгала и отошел к королю, который подал ему нетерпеливый знак. А затем они и вовсе покинули зал вместе с магом и графом. И вот тут Герберт узнал подробности о своей невесте. Но, похоже, не огорчился. Вернувшись домой, София решилась высказать графу свои наблюдения и сомнения. «Милорд, может, это для вас и не важно?» – нерешительно начала она. «Но принцу Герберту совсем не нравится леди?» «А ее величеству совсем не понравилось я». Тихо закончила София. Эмпат! нервно поинтересовался граф таким тоном, словно его уже начали раздражать способности Софии. «Нет-нет», – испуганно ответила та. «Просто я же целитель и сильный. Я вижу ауру четко, без прямого контакта. Королева не скрывала своих эмоций. Принц тоже», – потупилась Соня, которая сама была не рада своим возможностям. «В Берете ей незачем было присматриваться к людям. Большинство из них она знала давно». И там она редко включала целительское зрение. А здесь ее об этом специально попросили. И сами же остались недовольны результатами. Как-то не по себе от такого поворота. Она искосо взглянула на графа. Хмурит лоб, о чем-то думает, недоволен. Понятно, спасибо, София. Это на самом деле важное сведение. Не переживай по поводу королевы, она ко всем так относится. Тут бы София поспорила. Видела она взгляды королевы в сторону Мидгальского посла, но возражать не стала. «Иди отдыхай, девочка, у тебя тоже был трудный день», — улыбнулся, наконец, граф. «Это точно», — согласилась мысленно Соня, покидая кабинет опекуна. Спать хотелось неимоверно, но лечь сразу не получилось. В ее покоях вместе с Бетти ее ожидала еще одна дама, невысокая, сухопарая, седая леди с серьезным и внимательным выражением лица. «Здравствуйте», — вопросительно приветствовала ее София, которую граф просто забыл познакомить с компаньонкой. «Вы кто?» «Узнаю Мартина», – вздохнула старая леди, и вдруг тепло улыбнулась. «Он, наверное, даже не удосужился известить тебя обо мне. Не то, что познакомить», – она покачала головой и представилась сама. «Леди Мариана Уоррен, ваша компаньонка. Надеюсь, надолго». «О, нет», – заступила София за опекуна. «Он предупредил о вашем приезде, только забыл представить. Очень приятно», – растерянно заключила она. «Компаньонок у нее никогда не было, и что с ними делать, она не представляла». «Не буду задерживать вас, София. Я просто хотела познакомиться. Спокойной ночи. Поговорим и обо всем договоримся завтра». Со сдержанной улыбкой известила дама и неторопливо покинула покои Сони. «Вот это да!» – оценила Соня заботу графа, но переживать пока не стала. «Бетти, приготовь мне постель. Я сейчас вымоюсь и постараюсь успеть лечь в постель до того, как усну». Бетти тихо рассмеялась и приготовила все для любимой хозяйки. Через некоторое время Соня уже спала, выбросив из головы все проблемы прошедшего дня. Хотя нет, не все. Ей снился граф. Как будто он смотрит на нее из другого конца большого зала. Смотрит долго-долго. И только на нее. А может и не снилась. Она же не видела, что граф заходил в ее покое, чтобы сказать о компаньонке. Вспомнил все же. Но Соня уже спала, и граф, да, смотрела дверей на нее долгим, ласкающим взглядом. В Мидгальском посольстве. «Вевея?» Посол выгнул бровь и вопросительно взглянул на ведьму. «На принце ничего нет», — грубо ответила та. «Чист, как младенец, и абсолютно здоров». «Как это возможно?» — Вскинул бровь еще выше посол. «Или ведьма сильнее меня, или целитель с даром жизни». Пожала плечами Вивея. Но я даже рада за мальчишку. Десять лет назад он поймал не свое проклятие, нечаянно схватив вещь отца. Тебе было жалко принца? Чуть не рассмеялся посол. Не смеши, сестра. Да, представь, меня мучила совесть. Скинулась ведьма. Да и магия ошибок не прощает, сам знаешь. Вот в это я поверю быстрее, что ты боялась наказания богини, а не твою жалость и совесть. Извини, развел руками посол. Это уже не важно, король по-прежнему мешает нашим планам. Нынче я готова исправить давнюю ошибку. Время у нас еще есть. Прежний договор с мидголом истекает через год. Новый договор мы должны заключить уже с новым королем. За это время мы можем устроить свадьбу леди с Гербертом и убрать с дороги Густова. Сам знаешь, на Густова я влиять не могу, он менталист. Зато Герберт всего лишь боевой маг, они обычно легко внушаемы. «Десять лет назад это сделать было легче», – ворчливо заметил посол. «Тогда Герберт был еще совсем молод, а теперь он тоже заматерел. Справишься ли?» «Постараюсь. У нас нет другого выхода». «Ты права, но еще вырос Дерек и даже теперь здоров. Если раньше его можно было не учитывать, то теперь он тоже в игре». «Не думаю. Дерек вырос в стороне от двора. К трону не рвется. Если сейчас выгорит его помолвка с Еленей...» то он и вовсе уедет в княжество. Еленя – наследная княжна. Ее муж – будущий князь. Даже Густав не откажется от такого брака. ехидно отозвалась Вивея. Единственная проблема здесь – парность оборотней. Если Еленя встретит свою пару, то брак с Дереком станет невозможен. Но ты же приняла уже меры? Да, сейчас на ней амулет, скрывающий ее природный запах, и поэтому другие оборотни ее не чувствуют. Это раз. И у нее самой есть огромное желание познакомиться с младшим принцем, это два. Она видела его портрет. Так что я даже благодарна тому или той, кто избавил Дайрека от проклятия. Он здоров и может стать женихом Еленеи, если Густав согласится. Он как-то не очень жаждет породниться с волками и тянул с приглашением оборотни до последнего. Интересно, как Каспар подбил оборотней на эту помолвку? Как они решились перешагнуть через парность своей наследницы? Задумчиво произнес посол. Знаешь, Леонтий, князь оборотней должен нашему Каспару жизнь. Помнишь, он спас его во время последнего набега горцев? А оборотни не любят долгов. Вообще они рассчитываются своей кровью, но долг висит уже давно, а повода рассчитаться не находится. В этом случае подошла и кровь родной дочери. Да, сложно у них. У нас не проще, вздохнула ведьма. Каспар затеял сложную комбинацию из разных браков, желая наложить свою руку сразу на два соседних государства. «Хватит ли силы и упорства?» – усомнилась ведьма. «А ты на что? Ты его правая и левая рука, любовница и подруга. Но не жена!» – с раздражением заметила ведьма. «Это невозможно, сама знаешь. Каспар жената, а разводы у нас в королевской семье не приняты. Скажи спасибо, что он отправил Марану в Южный замок, а двор принимает тебя без возражений». «Еще бы они смели возражать ведьми, хмыкнула Вивея. «Ладно, не о том сейчас речь. Мне надо найти этого способного мага или ведьму, который снял проклятие. Нельзя оставлять короля с такой защитой. И мне кажется, или Элевмейцы насторожились против нас. Показалось, что за нами наблюдают. Раньше такого недоверия не было». «Да, мне тоже показалось, что граф ворен проявил к нам интерес», – согласился Леонтий. «Прежде у него не было поводов к недоверию. Значит, у них появилась какая-то информация против нас. Попробую узнать. Мы здесь пробудем еще неделю, если ничего не случится». «Королева почти на нашей стороне. Но твои приворотные булавки на нее не действуют, Вив. Она легко освобождается от их воздействия уже через несколько часов. Заметь, к концу бала она на меня и не смотрела». «Заметила!» – огрызнулась ведьма. «Это значит, рядом с ней либо сильный маг, либо сильная ведьма. Узнай!» «А немного ли мне узнать надо, сестра?» – ядовито прошипел посол. «Кто из нас ведьма?» «А кому нужен брак с принцем Роккола? Кому нужно само королевство Роккол? Мне?» «Но и не мне!» – примирительно бросил посол. «Я всего лишь советник Каспара, герцог без герцогства». «Не прибедняйся!» – фыркнула ведьма. Твое герцогство вернется к тебе, как только короли заключат этот дерьмовый брак. А если они узнали про ледию? Вдруг дошло до герцога. Нам будет плохо, согласилась ведьма. Помолвки и свадьбы не будет. Тебе не вернут герцогство. Густав останется у власти, и Каспар не сможет прибрать к рукам его королевство. А из-за этого будет плохо уже всему Митгалу. Каспар разозлится и начнет драть своих, чтобы чужие боялись. Кому охота стоять на пути взбешенного короля Каспара? Таких идиотов я не знаю. Так что придется приложить усилия, чтобы все его планы сработали. Значит, в первую очередь, помолвка леди? Да.